Год спустя, заботами моего приятеля банкира, с которым мы познакомились в Париже, я перебралась в Гаагу. Он снял мне квартирку для встреч, но однажды перестал за неё платить. Просто так, без объяснений. Возможно, потому что устал от моих чудачеств, темпаче, что они, как он однажды выразился, через чур дорого ему обходились. Но в ответ услышал, что чудак это тот, кто ищет утраченную юность. Между ног у женщины на 10 лет моложе себя. Он принял это на свой счёт, чего я собственно и добивалась, и велел мне убираться из его дома. Однажды, когда я была маленькой, родители привезли меня в Гаагу. И даже тогда она была довольно унылым городом. Теперь же, с тех пор, как из-за войны и с яростью лесного пожара, пожиравшей соседние страны, были введены карточки на продукты и закрыты ночные увеселительные заведения, превратилась в помёзь богодельне, шпионского гнезда и огромного кабака, где инвалиды и дезертиры топили гоисти в вине, быстро напивались и затевали драки, обыкновенно со смертельным исходом. Я попыталась было устроить несколько представлений, что-нибудь на древнеегипетскую тему, полагая, что критики не больше моего разбираются в древнеегипетских танцах, а потому никто не посмеет уличить меня в обмане. Но театры пустовали, и никого моё предложение не заинтересовало. С каждым днём Париж казался мне всё недостижимей и уже походил на сон. Но для меня он был единственной точкой опоры, тем единственным местом, где я ощущала себя человеком во всех смыслах этого слова. Там я могла жить хоть праведницей, хоть грешницей. Там было иное небо, и по нему плыли иные облака. Там изящно одетые люди вели утончённые беседы, в тысячу раз более увлекательные, чем местная пресная болтовня в парикмахерском салоне. Да и там разговаривали мало. Люди боялись, что кто-нибудь услышит и донесёт на них за чернение нейтральной страны. Я хотела разузнать что-нибудь о Марисе Ван Стайне, расспрашивала своих немногочисленных школьных подруг, перебравшихся в Амстердам, но он исчез. испарился вместе со своей хной и своим нелепым якобы французским выговором. У меня оставался единственный выход сделать так, чтобы в Париж меня отправили немцы. И потому я решилась наконец на встречу с приятелем Франса и отправила в консульство записку, объясняя, кто я и о чём прошу. Я снова похудела, словно избавилась от всего лишнего, что налипло на меня. Но мои наряды так и не пришли из Берлина. Впрочем, даже если бы мой багаж вдруг отыскался, в нём не было бы проку. Судя по страницам журналов мода изменилась до неузнаваемости. Мой гагский благодетель оплатил мне новый гардероб. Конечно, это были не творения парижских модельеров, но всё же какие-никакие платья, которые не разлезались по швам при первом же движении.